Глава восьмая Утром мы оба старались сделать вид, что вечером ничего не произошло. Позавтракали и выехали с рассветом. В пути вести себя так, как будто этот проклятый ошейник мне приснился, оказалось достаточно просто. Я, как вчера, сосредоточилась на контроле за телом, а Санж помогал мне в этом. Вначале моя реакция на его прикосновение была острее. Щеки моментально вспыхивали, но спустя час я привыкла. Эти лёгкие быстрые касания моих рук, ног, бёдер для сопровождающего меня мужчины ничего не значили. Он мою лошадь гладил с большим вниманием, но когда мы достигли очередного городка и заселились в очередную таверну, я сдалась. Понимала, что скорее всего, мне ничего не расскажут, но любопытство требовало хотя бы попытаться выяснить правду. «Что на вас за цепь?» Сразу, без всяких прелюдий, накинулась я на Санджа, когда мы остались наедине за накрытым столом. «Приятного аппетита, леди!» Невхардовец ожидаемо попытался увильнуть от ответа. «С аппетитом у меня всё отлично, спасибо. Почему у вас на шее цепь, так похожая на ошейник?» Не давая сменить тему, я, сжав в одной руке вилку, а в другой нож, уставилась на мужчину, ожидая объяснений ч насмешливо улыбнулся пододвигая поближе ко мне тарелку с мясом суп вам не понравился уточнил он внимательно изучая меня словно обдумывал насколько далеко я готова зайти вооруженная столь опасными приборами суп у меня в планах процедила я направив на него свое оружие а, -а". с понимающим ехидством усмехнулся мой спутник и рассмеялся «Собираетесь пытать или защищаться?» И, протянув через стол руки, нежно обхватил меня за запястье, надавил большими пальцами на какие-то точки, и мои пальцы мгновенно разжались. Вилка с ножом выпали на стол, а я, плотно сжав губы, нахмурилась, с трудом сдерживая улыбку. Ну и правда, смешно же пытаться что-то выпадать из телохранителя самого короля Невхарда, использовав столовую посуду но как шутка, дающая понять, что я готова на многое, вполне сойдёт. Кстати, зря вы ложкой пренебрегли. Всё ещё смеясь, сандж отодвинул от меня тарелку с мясом, пододвинул миску с супом и протянул ту самую ложку. А ещё блюдо с хлебом и горшочек со сметаной. Если как следует стукнуть в висок, например, скептически хмыкнув после такого совета, буркнула в ответ — Я же не убивать вас собиралась. А потом, смирившись, начала спокойно есть. Раз уж выпытать, все равно ничего не получилось. И тут Санж будничным тоном произнес. Маги надевают ошейники своим фамильярам, чтобы контролировать их. В нашем случае это почти формальность. Знак моего обручения с королевской династией. По красивым губам скользнула кривая ухмылка. Что это было? Тонкий намёк, что вскоре мне тоже придётся обручиться с королём? И заключительным аккордом прозвучала очень двусмысленная фраза. Я вряд ли решусь пойти против Шията. А хотели бы? В конце концов, Шият сахир Третий — мой будущий муж, так что моё любопытство вполне оправдано. Я желаю знать, какой он, потому что пока у меня складывается о нём не самое лестное впечатление. Невесту бросил, променяв на более выгодную, а шейник на Санджа надел. Может, так среди магов и принято, конечно, откуда мне знать. Но пока что радостное предвкушение встречи с тем, кто укроет меня от всех неприятностей, сменилось напряженным ожиданием и сомнениями. Я была уверена, что меня выбрали по внешним данным, а оказывается, из-за дальнего родства с магами и отсутствия инициации» как более полный и доступный сосуд с магией. И это... это было очень обидно. Я могу оказаться неинтересна королю как женщина, запрет меня в башне и заставит рожать ему наследников. Санж встал из-за стола, обошел его, чтобы оказаться подле меня. Подтянув к себе стул, уселся рядом, сведя мои ладони вместе и обхватив своими, согревая и успокаивая. Мои тонкие пальцы спрятались в его руках. Это было не просто прикосновение между делом. Мужчина словно пытался укрыть меня от неприятных мыслей, и в его взгляде сейчас не было ни тени насмешки или ехидства, только теплота и забота. Он переживал обо мне. Я родился в семье фамильяров, с детства зная, что стану служить какому-нибудь магу. И меня выбрал один из сильнейших не только в стране, но и в мире. Это честь. Если бы Санч не запнулся, глядя мне в глаза, я бы поверила. То есть нет, я верила, что это и правда честь — служить такому сильному магу. Но ещё я чувствовала, что конкретно этот фамильяр чем-то недоволен, его что-то беспокоило. Возможно, я и ошибалась, но мне казалось, что это беспокойство как-то связано со мной. То есть вы бы хотели... Сделала я вполне логичный вывод. Вы бы хотели иногда пойти против шията, но не готовы. «Нельзя пойти против своего мага». Санж, криво ухмыльнувшись, неожиданно рожал ладони, поднёс пальцы моей левой руки к губам и поцеловал их. Это было тёплое, нежное касание, очень тёплое и быстрое. Когда вы станете его женой, то поймёте, о чём я говорю. Это как пойти против самого себя. Быть нужным, выполнять его желание, оберегать его от врагов. Для меня это потребность, а не обязанность. «То есть мне придется стать игрушкой с радостью, выполняющей любые его прихоти?» Искренне возмутилась я, соскочив со стула и попытавшись вырваться. Но Санж очень крепко держал меня за руки и смотрел с таким укором, что я сдалась. Уселась обратно, глубоко вдохнула и с мрачным видом поинтересовалась. «Станете утверждать, что я не права?» Вы были готовы связать свою жизнь с человеком, которого никогда не видели и ничего о нём не знаете. Да, у вас была благая цель, вы хотели спасти свою страну. Вы её спасли. Человек, чьей женой вы вскоре станете, достаточно добр для короля, щедр, умеет веселиться, ухаживать за дамами. Скорее всего, он не станет хранить вам верность, но позаботится о том, чтобы до вас не доходили сплетни о его изменах то есть запрет меня в башне. Поджав губы, всё так же мрачно процедила я, оценив, что мне не пытаются лгать, сразу предупреждая о возможном появлении любовниц у будущего супруга. «Нет», — коротко хохотнув, Санж вновь поцеловал мне руку. «Он просто будет соблюдать осторожность, как делают все мужья, уважающие своих жён и ценящие их покой. Вас ждут балы, наряды, красивые кавалеры» с которыми вы сможете флиртовать и танцевать сколько пожелаете. Никто не станет вас ограничивать в поклонниках, если вы станете соблюдать приличия. Но только после того, как родите королю-наследника, магически одарённого наследника. И откуда у вас уверенность, что всё будет именно так? С недоверием, уточнила я, чувствуя, как страх и паника постепенно исчезают. Даже дышать стало легче, и аппетит вернулся. В конце концов, это были обычные требования к женам. Сначала наследник, потом счастливая, свободная жизнь со стандартными нравственно-моральными ограничениями. Никаких посторонних мужчин в шкафах, никаких сплетен, даже среди прислуги, не то что в высшем обществе. Всё можно, но так, чтобы никто об этом не знал. Взаимное уважение и соблюдение приличий. Идеальный договорной брак. Моему господину уже достаточно много лет. Санж дёрнул плечами и закусил губу, размышляя, стоит ли продолжать. Но мне и этого намёка хватило, чтобы сообразить, о чём именно мне хотели сказать. Он уже был женат. Мне снова стало страшно. Маги умеют скрывать возраст. Мне придётся делить постель с ровесником моего отца. Мужчина вздохнул, глядя на меня с сочувствием. Он сменил более десятка любовниц, пытаясь завести наследника. Если вы исполните его мечту, шият станет носить вас на руках и выполнять все ваши прихоти. Он сам станет вашей игрушкой, а не вы его. «А вообще, дети?» То есть я смутилась, пытаясь сформулировать очень деликатный вопрос. «Он вообще способен иметь детей?»